Глава 32. Просчитанные риски. В начале 2014 года я занялся подведением итогов, куда шла и к чему пришла Virgin Group. Мы еще раз подтвердили нашу главную задачу изменить бизнес к лучшему. Итак, мы инвестируем в пять ключевых потребительских секторов: путешествия и досуг, телекоммуникации и медиа. Музыка и развлечения, финансовые услуги, медицина и здоровый образ жизни. При гендиректоре Джоши Бейлиси мы наконец все разложили по полочкам. Стратегия работала. Новые компании Virgin Mobile и новые станции Virgin Radio позволяли нам продвигать бренд все дальше и дальше не только в Британии, в Южной Африке, Азии и на Ближнем Востоке. Теперь бренд воспринимался как международный, об этом я всегда и мечтал. И все же нам было куда расти. Изучая данные, я зацепился взглядом за одну цифру. Более 60 активных компаний бренда Virgin обслуживают более 60 миллионов клиентов по всему миру, принося более 24 миллиардов долларов ежегодного дохода. Я редко задумываюсь об огромном масштабе нашего бизнеса, но эти цифры меня впечатлили. Я отправил письмо Джошу и всему нашему топ-менеджменту, команде V, как мы их называем. Потрясающие цифры. А теперь, может быть, к 60 компаниям и 60 миллионам клиентов добавим и 60 миллиардов доходов. Одной из наших компаний, показатели которой росли именно так, как мне хотелось, был банк Virgin Money. В конце концов, мы подумали, почему бы не вывести банк на фондовый рынок. Впрочем, за кадром оставались некоторые проблемы. Гендиректор Дженн Гатхе считала, что совет директоров ее не поддерживает. Это был плохой знак. Каждой компании нужен сильный лидер, способный объединять людей, и особенно это важно при подготовке к выходу на биржу. Чутье подсказывало мне, что проблема скорее всего раздута, но не прошло и нескольких дней, как все понеслось и закрутилось, и я даже забеспокоился, не придется ли Джейн Джейнен уйти. Назначив на воскресный вечер заседание совета директоров, я позвонил Джейн Джейнен. "Я совершенно не понимаю, что у нас происходит", сказал я, "но очень хочу понять. Ты можешь прилететь ближайшим рейсом на остров Неккер? Мы все обсудим". Джейн Джейнен прилетела в тот же день. Не успела она войти и бросить свои сумки, как стало ясно, что она невероятно взволнована и нервы у нее на пределе. Может, сходим на пляж, предложил я, когда между пальцами песок, все воспринимается как-то спокойнее. Так мы и поступили. Солнце грело наши спины, вода холодила ноги, а мы шли по кромке прибоя, любовались видами, смотрели на риф, слушали, как над головой кричат птицы и плещут о берег волны. Мы гуляли и разговаривали, и Джейн Джейнэн сказала, что не чувствует поддержки. Она говорила около двух часов, и я, кажется, все понял. "Похоже, кто-то считает тебя занозой в заднице", сказал я. "Но ты всегда была душой Virgin Money, ещё когда компания существовала только на бумаге. Ты отличный лидер. Можешь рассчитывать на полную поддержку с моей стороны. Ты многое сделала, и уж точно я не хотел бы тебя лишиться". Ее честность и открытое сердце я ценил не меньше, чем ее бизнес чутье Она отчетливо представляла себе, что такое virgin money, и хотела довести дело до конца. Я хотел того же. В дополнение к нашему разговору Джейн Джейнн написала мне письмо, в котором представила свои соображения о выводе компании на биржу и положительные прогнозы на будущее. Бизнес растет быстро, наши проекты реализуются, а коллектив работоспособен, предан делу и мотивирован. Я больше не хочу говорить о прошлом, я должна с оптимизмом смотреть в будущее, чтобы закончить работу, которую я начала много лет назад. Это в интересах компании и акционеров, удостоивших меня своим доверием. Спасибо за все. Я написал письмо Уилбору Россу, крупнейшему акционеру Virgin Money. К письму я приложил сообщение Джейнен и объяснил свою точку зрения. Мы с Джейнэн конструктивно побеседовали. Думаю, мы прояснили ситуацию. Она была сама скромность, поблагодарила за дружеское участие и попросила прощения, что ей пришлось ко мне приехать. Уверен, что она с новой энергией продолжит работу в интересах наших акционеров и завершит дело. На завтра состоялось заседание, и совет директоров решил продолжить подготовку к сентябрьскому выходу на биржу. Иногда со стороны и вправду виднее, чем в непосредственной близости. Бывает, что за деревьями не разглядеть леса, а я с вижу всю картину благодаря некоторой отстраненности. Не стоит забывать, что бизнесмены относятся к своим компаниям как к детям. И если ты акционер, будь внимателен осторожен, обеспечим свободу и поддержку. Пусть заботятся о своих детях. Если бы Джейн Эн пришлось уйти, это отодвинуло бы IPO компании на несколько лет, нарушило бы ее работоспособность, деморализовало бы сотрудников и повредило бы бренду, нашему замечательному бренду, не говоря уже о том, что в славной когорте женщин, возглавляющих ведущей компании, стало бы на одну меньше. И все ради чего? Джейнен раздавала животворящие пинки. Команда работала не покладая рук по суровому графику, и к сентябрю Virgin Джорджнмани была готова к размещению ценных бумаг. Однако рынки лихорадили, а мы столкнулись с еще одной неожиданной проблемой независимость Шотландии. Референдум был назначен на 18 сентября, и чем ближе была эта дата, тем яснее становилось, что результат непредсказуем. Это подтверждали и опросы. А Virgin Money базировалась в Эдинбурге, и таких компаний, которым навредил бы выход Шотландии из состава Соединенного Королевства, было немало. Дженн считала, что объявление независимости задержит публичное размещение акций на год с лишним, и расстраивалась, что нам придется переезжать на юг. Я надеялся, что Шотландия останется с Великобританией, но не только из-за бизнеса, еще и по личным соображениям. Моя жена и ее семья шотландцы. Во мне тоже есть шотландская кровь, и я, горячо люблю эту землю. Я считал, что для шотландцев лучше оставаться в составе Соединенного королевства, однако рассудил так: в публичных выступлениях разумнее сохранять нейтральную позицию, ведь решать все таки самим шотландцам. За пару дней до голосования я был на Украине, где пытался убедить лидеров бизнес-сообщества выступить за прекращение конфликта. Атмосфера в Киеве была крайне напряженной. Прошло всего несколько месяцев после революционных событий на Майдане Незалежности, а на востоке страны по-прежнему маячила тень России. На Ялтинском саммите я участвовал в публичной дискуссии о необходимости возвращения России в международное сообщество и о той роли, которую могут сыграть бизнесмены в примирении сторон. Когда я вышел со встречи, меня окружили украинские журналисты и совершенно запутали своими вопросами. Все это оттеснило проблему независимости Шотландии куда-то на задворке сознания. И на вопрос журналиста Bloomberg я ляпнул, не задумываясь: "Если Шотландия выйдет из состава Великобритании, это будет полной катастрофой". Очень нейтрально, нечего сказать. У себя в блоге я попытался подверстать под эти слова обоснование. как бизнесмен, который не может не учитывать экономику благополучие и безопасность Шотландии, я думаю, что она обязательно должна остаться в составе Соединенного королевства. Понятно, что шотландцы хотят перемен, и перемены вне зависимости от результатов референдума весьма вероятны. Если результаты окажутся такими, как предсказывают опросы, голосование не приведет ни к отделению Шотландии, ни к сохранению союза в его нынешнем виде. Сохранить статус-кво уже не получится. Полномочия шотландского парламента следует расширить. К счастью, граждане Шотландии выбрали остаться с Великобританией, а в Лондоне пообещали дать им больше свободы действий. Я редко рад ответу нет, но это был тот самый случай. Как только рынки стабилизировались, мы решили, что пришло время для публичного размещения акций. Больше всего я люблю две вещи: идти на обдуманные риски и помогать развитию бизнеса. На этом фундаменте я построил Virgin, но занимался целевыми инвестициями и за пределами группы. Например, как я уже говорил, однажды мне захотелось вложиться в Твиттер. А не так давно этот мой подход привел к появлению полноценной стратегии венчурных капиталов. Наша инвестиционная команда во главе с Йона Эллиотом находит совсем желторотые инновационные компании, и мы, чтобы поддержать их развитие, делаем относительно небольшие вложения. Портфель из более чем 35 компаний в различных областях: от здравоохранения, До образования от IT до финансовых услуг постоянно растет. Я, как всегда, любопытен и считаю, что если у тебя есть ресурсы, ими надо пользоваться. У нас очень простая инвестиционная политика поддерживать те компании, которые, как нам кажется, могут изменить жизнь к лучшему. Глупо что-то делать только ради финансовой выгоды. Обычно это приводит к провалу. Любая известная компания, хоть Pinterest, хоть Slack, тоже мои вложения. Тоже с чего-то начинала. Самые лучшие, самые целеустремленные стартапы это живые, дышащие примеры для новых поколений. Они показывают, что творческий подход, инновации и честный тяжкий труд действительно могут изменить мир к лучшему. всякий раз, когда я общаюсь с молодежью или пишу в своем блоге, я думаю о главном, как помочь людям, которые ищут положительные примеры, стать лидерами, такими лидерами, которые потом и сами будут воодушевлять начинающих предпринимателей. В моей сетевой известности есть и еще один плюс. Она чрезвычайно полезна при поиске самых интересных стартапов для наших инвестиций. К нам вечно стоит длинная очередь из предпринимателей, которые изнывают от желания поделиться своими блестящими идеями. А мне всегда интересно их слушать, и я беседую с ними на некере во время путешествий, в сети, да где угодно. Мне часто задают один и тот же вопрос: "Что я буду делать, если потеряю все свои деньги и должен буду начать все с нуля?" И правда, что Для начала я должен убедиться, что они просто обанкротился, а обанкротился красиво, эпически, в общем, круче всех. Потом я подпишу побольше десятифунтовых банкнот и продам их, если повезет, то дороже, чем по десять фунтов. Потом перечитаю свои заметки, найду идеи получше, о которых и думать забыл, и начну их воплощать. Хотя деловая жизнь с тех пор, когда я начинал, конечно, сильно изменилась, принципы неизменны и по-прежнему вполне подходят под мои способности: искать рынки, требующие встряски, придумывать, как можно улучшить жизнь людей, находить тех, кто способен все это притворить в жизнь. Если ты предприниматель, это на всю жизнь. Какую-нибудь нишу до да найду. Правда, насколько хорошо у меня это получится, спорный вопрос. Все помнят, как в 2014 году мой друг Илон Маск в интервью Management Today сказал, хотя и клялся потом, будто его неправильно поняли, что мне не хватает практических технологических навыков. Мне нравится Ричард, и я считаю, что он делает классные вещи, но технологии это, пожалуй, не самая его сильная сторона. В какой-то мере мой друг был прав, у него иначе устроена голова. Еще и поэтому мы с ним так поладили. У него куда более обширные знания в области технологий, чем у меня, он не упускает из виду никакие мелочи, никакие детали, тогда как я мыслю более широкими понятиями. Возможно, мы могли бы составить отличную команду. Однажды он приехал к нам в гости на выходные, и я пошутил: "Если когда-нибудь ты избавишься от своих венчурных предприятий, приходи ко мне, я тебе что-нибудь подыщу. Только сначала подтяни навыки общения". Что я действительно умею, так это придумывать занятные идеи и находить изумительных людей для их реализации. Точно так же я отношусь и к инвестициям в стартапы. Я не всегда вникаю в детали, что умеет то или иное мобильное приложение, чего оно не умеет, меня намного больше интересуют личности, стоящие за компанией, их цели в рамках проекта. Я с радостью вложусь в компанию, которая в итоге все равно прогорит, если это поможет мне найти человека, который сможет изменить мир к лучшему. Предприниматели это создатели рабочих мест и творцы будущего. В наших силах, под нами я имею в виду тех людей, кому посчастливилось достичь кое-какого успеха, как можно лучше обеспечить их поддержкой. ведь это настоящий подарок наблюдать, как люди выводят свои стартапы на новый уровень, преобразуют мир, помогают другим иначе смотреть на свою жизнь, иначе мыслить, иначе делать бизнес. Когда я знакомлюсь с предпринимателями, особенно в сфере технологий, меня часто поражает их молодость. Впрочем, я и сам начинал подростком. В те годы на слуху было еще одно имя Анита Роддик. предприниматель, хотя это слово еще никто не употреблял, основательница компании Body Shop. Тогда повсюду были сплошные госкомпании: British Airways, British Steel, British Telecom, British Coal, British Gas, British Rail. Всем управляло государство, причем крайне неэффективно. Приличные люди не занимались предпринимательством, оно считалось грязным делом, как будто сама мысль о том, что можно делать деньги, была ниже человеческого достоинства. К счастью, за последние 50 лет отношение изменилось. Постоянно происходят какие-то прорывы, что не может не работать. Сегодня я надевал очки от Snapchat, чтобы снять видео, как я играю в теннис на корте. Затем мне позвонили из восточноафриканской компании M-Kopa, в которую мы инвестировали. Она занимается поставками солнечной электроэнергии. А завтра появится еще какая-нибудь прорывная технология. Теперь повсюду есть предприниматели и общество от этого только выигрывает. Есть популярное мнение, что если ты не добился успеха в технологиях к 27 годам, тебе уже едва ли что-то светит. Считается, что тот же принцип работает и в музыке, хотя, конечно, многие артисты начинают карьеру и позже 27. Здорово, что такие молодые люди добиваются успеха в бизнесе, и мне бы очень хотелось рассчитывать на зрелость их взглядов, чтобы богатством и влиянием они пользовались исключительно в благих целях. Хочется верить, что они достаточно взрослые, чтобы заботиться не только о доходах своих компаний, но, это самое важное, и о людях, которые на них работают. Мой опыт подсказывает, что у кого-то ответственность есть, у кого-то её нет. Это как с выигрышем в лотерею. Предприниматели, которые очень быстро заработали огромные деньги, могут растеряться, не понимая, что с ними делать. В Сан-Франциско я познакомился с основателем WhatsApp Яном Коумом, После того, как Facebook выкупил его приложение за 19 миллиардов долларов, он был слишком молод и богат, поэтому не сильно задумывался, как все это изменит его жизнь. Но к счастью, он и вправду хотел заботиться о своей команде разработчиков и планировал использовать свои деньги как инструмент для добрых дел. Уверен, что он так и поступит. За 50 лет я обзавелся богатым опытом, как распоряжаться своими деньгами. Теперь я знаю, чего хочу, и гораздо лучше понимаю, на каких делах мне следует сосредоточиться. Если я поглядываю в сторону других компаний, не входящих в Virgin, значит ли это, что я меньше интересуюсь своим собственным брендом? Вовсе нет. Когда я писал «Теряй невинность, мы все еще боролись за выживание, и книга описывала все наши битвы. Прошло 20 лет, и позволить Virgin Group пойти ко дну это было бы с моей стороны чрезвычайно глупо. Мы построили надежнейший бренд, с которым можно продолжать игру. Теперь у меня есть больше свободного времени, и я могу высказываться о различных проблемах, которые меня волнуют. Более того, я призываю и других поступать так же. Однако меня немного смущает, что Virgin утрачивает вкус к риску. Теперь впервые за все время у нас появились ресурсы для долгосрочных проектов. Мы можем заняться строительством гостиниц, круизных кораблей и космолетов, всем тем, что окупится только через несколько лет. Нам больше не требуется каждую неделю продавать столько то музыкальных записей, чтобы свести баланс, и не нужно за полтора месяца запускать новую авиакомпанию только чтобы остаться в бизнесе. Зато теперь жизненно важно сохранять тот юношеский задор, который сопровождал меня в самом начале. Нельзя впадать в самодовольство, надо оставаться таким же легким на подъем и также быстро реагировать на открывающиеся возможности. Есть опасность, что без меня Virgin станет слишком благоразумной, разучится рисковать. Мне как основателю компании рисковать проще. а ген директору или члену совета директоров сложнее. Они-то играют чужими деньгами. Но я совершенно уверен, здоровый авантюризм, на котором стоит Virgin это нечто глубинное, где-то рядом с бизнес-интуицией. С разумной стратегией инвестирования и отличной командой мы обречены на дальнейший успех, но только если сами не будем прятать голову в песок. Когда мы готовились к публичному размещению акций Virgin Money, такие же планы вынашивала и Virgin America. И если для первой компании камнем преткновения стала Шотландия, то у второй сложности возникли во втором по величине штате США, Техасе. Когда в декабре 2010 года мы впервые заявились в Даллас на открытие наших рейсов из Лос-Анджелеса, я напялил кожаные штаны, сапоги со шпорами и ковбойскую шляпу и погнал впереди себя техасских коров, лонгхорнов. Немного потренировавшись, я управлялся со стадом не хуже короля вестернов Джона Уэйна, по крайней мере, мне так казалось. Такого Даллас ещё не видел, сказал мне управляющий аэропортом. Это прозвучало двусмысленно. Не знаю, что вы имели в виду, улыбнулся я, Янос, что это за комплимент. Меня по-прежнему в ковбойской шляпе представили Вилли Нельсону, который только-только вышел из под ареста. Его взяли за марихуану, найденную в его гастрольном автобусе. Тем же вечером он выступал в оперном театре Даласа на нашей вечеринке освободите Вилли. А до этого пригласил меня к себе в автобус. Скажем так, к началу его выступления мы оба были совсем-совсем на расслабоне. Работать в аэропорту Форт-Уэрт было здорово, но мы хотели летать и через Лавфилд, аэропорт, расположенный в деловом центре города. Это было бы удобнее для бизнес-пассажиров. Но Лавфилд был долгие годы закрыт для коммерческих авиакомпаний. В 1979 году была принята поправка Райта, строго ограничивающая воздушный трафик в Лавфилде. Благодаря этой поправке местная компания Southwest Airlines фактически получила монополию. Конкуренции не было, выбора не было, и клиентов быстро принялись грабить. За пять лет стоимость билетов выросла на 37%. Крупнейшее повышение цен для аэропорта таких размеров Когда в октябре 2014 года поправка Райта была отменена, мы воспользовались возможностью вернуть частную конкуренцию на рынок. Мы не так уж много просили, всего два посадочных выхода. Мы получили одобрение Министерства юстиции, но если бы все было так просто. Впрочем, в авиационной отрасли так всегда. Компания Southwest хотела сохранить свою монополию. И будучи местной компанией, она обладала огромным влиянием. Чтобы ее обойти, мы разработали план, как застать далас врасплох: внезапный десант и пресс-конференция. Я примчался с Некера и тут же радостно ввязался в кулуарные политические дебаты о контроле над терминалами. Мы начали продавать билеты во все пункты назначения, куда мы планировали летать от Нью-Йорка и Вашингтона до Сан-Франциско и Лос-Анджелеса. Конечно, у нас так и не было стояночных мест, но разве это могло нас остановить? Наше безумное мероприятие превратилось в нечто среднее между политическим митингом и вечеринкой. Да еще и совпало с Синк-де-Майо, мексиканским национальным праздником, который отмечают и здесь, в Техасе. В итоге нашу петицию в поддержку конкуренции на свободном рынке подписали больше 28 тысяч человек. Послание нашло адресатов. Впрочем, радовались не все. Дженнифер Гейтс, чуть ли не главная в городском совете Даласа, прислала нам электронное письмо, сообщив, что она в ужасе, особенно от моего поведения на вечеринке. Должна вам сказать, что я потрясена сегодняшними новостями. По мнению Virgin, доступ к терминалам аэропорта можно получить при помощи текилы и скачущего по головам Брэнсона. Такой подход умаляет важность решения, которое, как я считаю, должно приниматься с учетом наших юридических рекомендаций и интересов всего Даласа. Я ответил ужасно любезно, напомнив ей, что она не видит всей картины. Очень сожалею, если сообщение о нашем вчерашнем мероприятии, равно как и о том факте, что я скакал по головам, вас задели», — писал я. Это была обычная вечеринка для наших сторонников, а мы всего лишь рассказали школе KIPP, далоса, что в первый же день продаж в Лафайлд мы собрали тысяч долларов на их школьные экскурсии. Я спросил у наших гостей, отметить ли это событие выпивкой, и все, ничего удивительного, согласились. Точно так же 30 лет назад поступил Херб Келлерхер, основатель Southwest Airlines, именно он научил нас, как повысить уровень конкуренции и снизить стоимость билетов. Мы хотели привлечь внимание и, надеюсь, выбрали для этого способ, который заставил людей улыбнуться. У меня и в мыслях не было кого-то обижать. Я очень сожалею, если кого-то оскорбил. Мы уважаем городское управление и надеемся, что нам дадут возможность предоставлять услуги пассажирам Даласа по более низким ценам и создать хотя бы небольшую конкуренцию на рынке. В кулуарах влиятельные местные лоббисты давили на городское руководство. Мы защищались с юмором. В день принятия решения городским советом Даласа мы распространили ироническое любовное письмо, которое я написал для Лавфилд. Видео, в котором я тосковал из за своей неразделенной любви, разлетелось невероятно быстро. Моя дрожайшая Лавфилд, с тех самых пор, как я узнал, что у нас с тобой есть шанс, я думаю только о тебе. Мой соперник хочет, чтобы ты принадлежала только ему, я же предлагаю потягаться за твою любовь. Нет, я требую этого. В конце концов, ни у кого не должно быть монополии на твою любовь. Мои молодые, но зрелые самолеты тоскуют по твоим взлетным полосам. Ты заставляешь мою душу парить высоко-высоко, а цены опускаться низко-низко. Ты заняла место у окна к моему сердцу, милая. Пришло время отправить нашу любовь в полет, невзирая на то, как сильно нас хотят разлучить. Твой возлюбленный Ричард. На следующий день под общественным давлением, а также благодаря блестящей работе нашей команды и здравому смыслу властей, мы наконец заполучили свои стояночные места. Я был счастлив, что наши усилия по завоеванию сердец и умов публики не пропали впустую. Это лишний раз доказывает, что Одних сухих фактов недостаточно, чтобы склонить чашу весов в вашу пользу. А вот отличная история, если вам хватит обаяния и здорового нахальства, может все перевернуть.